Демиорг вытаращил глаза. Слишком быстро. Как его господин продемонстрировал свою сокрушительную мощь? Как ему удалось сломить волю императора, намеревавшегося заключить союз с другими странами? Демиорг разработал идеальный план, лишающий императора способности действовать. Но его господин, похоже, создал намного более изощренный план. Три дня? Как ему это удалось? Кстати, жертв практически не было. У Демиурга отвалилась челюсть. Он чувствовал лишь непреодолимое восхищение и уважение. Владыка, словно сама самосмерть, тихо встал за спиной императора и сокрушил его сердце. сердца. Дрожь, что он ощутил, началась с головы и окутала все его тело. Дикий восторг, восхищение, страх и уважение смешались в единый коктейль эмоций. Демиург трясся, не способный остановиться. Как и стоило ожидать от Владыки Айнза, Такой, как я, не может даже и надеяться приблизиться к нему. Он поистине несравненный, идеальный господин. Никто другой не мог вести за собой высших существ. Я ничего не могу с собой поделать. И пусть, и чуть-чуть, но завидую актеру Пандоры. Альбеда издала полное превосходство смешок. Это должно быть превосходство женщины, осознающей величие своего возлюбленного. Кроме того, Владыка Айнс приказал нам самим решить, «Как поступить с предложением вассалитета империи?» «Приказал нам? Почему?» «Разве не очевидно? Очень многое было сделано по твоему плану, Демиург, и все же владыка Айнс, ничего тебе не говоря, подчинил империю, действуя по собственному плану. И это удручило его?» «Демиург не понимал. Возможно, он понял бы, если бы господин разочаровался в его способностях. Но не это. Почему? Я не понимаю». Альбеда устало вздохнула. Потому что он доверяет тебе. Иначе говоря, как бы сказать, ты при твоем уме должен был бы понять, но, видимо, нет. Не следовать-то моему плану, значит усомниться в твоих способностях. Владыка Айн ждал, пока ты свяжешься с ним, не желая так поступать. Однако он почувствовал, что ты слишком о нем беспокоишься. А значит, я уверена, своим поступком он хотел сказать, не волнуйся обо мне. Этот ответ Демиург мог принять. Нет, лучше сказать, что другого ответа и быть не могло. Это поистине. Демиург пристыженно опустил голову, и в то же время его охватил восторг от осознания, насколько господин заботится о нем. Демиург, мы должны постараться отплатить за доброту владыки Айнза. Ну, конечно, Альбеда. Демиург чувствовал возбуждение. Чтобы оправдать ожидания владыки Айнза, Мы закончим план подчинения королевства до того, как он вернется. Именно. Владыка Айнс отправился лично, а значит, питает множество замыслов. Он наверняка будет очень занят после того, как вернется из королевства дворфов. Демиург ухмыльнулся. Так и есть, Альбеда! Так и есть. Конец книги. Читал Бубухис.